Так, други любезные, разговор у нас будет важный, а потому располагайтесь поудобнее и слушайте, что я вам буду рассказывать. 10 мужиков свободно, не теснясь, расположились за обширным столом в просторной горнице нового здания на Лисовиновском подворье. Кроме старосты Ристарха пришли все действующие десятники, кроме Тихона и Данила Санисиным, хотя последние двое числились в должностях лишь номинально. Отказался прийти только Глеб, видимо, распростившийся со своим десятничеством, не дожидаясь обозначенного сотником срока. Дед величественно возвышался во главе стола и, по всей видимости, приготовился к произнесению длительного монолога. Мишка за стол не полез, пристроился в уголочке, но старался выглядеть так, словно его присутствие здесь дело совершенно естественное. «Настало время, господа, начальные люди, сказать вам следующее». Голос деда живо напомнил Мишке первую реплику комедии Гоголя «Ревизор». «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам преневриятнейшее известие». «Покойный великий князь Киевский, святополк Изяславич», — вещал дед, — «незадолго до своей кончины возложил на меня попечение о погарынской земле». «Земля эта должна была...» С того дня зваться воеводством Погорынским, а я – погарынским воеводой. Все вы были на Палецком поле и знаете, какая там со мной приключилась беда. Из-за нее я на погарынское воеводство встать не смог, и говорить об этом тогда смысла не имело. Теперь же, получив от нынешнего князя Туровского Вячеслава Владимировича благословение на командование сотней, счел я правильным принять на себя и воеводские заботы по повелению покойного князя Светополка Изяславича. «Выздоровел, значит?» По голосу десятника второго десятка Егора было не понять, то ли он язвит, то ли просто констатирует факт. «Выздоровел, Егорушка, выздоровел!» «А если сомневаешься, то у Пимена спроси, он тоже вроде бы как сомневался». Дед воинственно выставил вперед бороду и вперился глазами в Пимена. Тот криво ухмыльнулся и, видимо, совершенно непроизвольно прикоснулся рукой к левому уху, все еще не восстановившему нормальный цвет и формы. «И грамота, наверное, княжья имеется». «Егор!» — Лука грохнул по столу кулаком. «Тебе что, гривны княжьей мало? Совсем очумел?» «Ты тут кулаками не стучи!» — завелся с полоборота Егор. «Я тебе не мальчишка, и кто из нас очумел, еще неизвестно». Холопов нахватали так, что запихнуть некуда. Щенок его по силу с самострелом носится, с честным ратником грозит, деньгами швыряется, сюда он тоже приперся. Егор, все повышая и повышая голос, начал медленно подниматься из-за стола. Лука, багровее лицом, точно так же начал подниматься ему навстречу. Голос у Егора уже начал срываться на крик. «За серебро у кого-то из бояр в турове гривну ничью купил и думаешь, теперь все можно!» «Прихлебателям твоим добычу, а нам шиш? А вот мы еще посмотрим!» Лука, перегнувшись через стол, схватил Егора за бороду и дернул к себе. Егор, от неожиданности потеряв равновесие, упал вперед, едва успев упереться в стол локтями. Дальше все завертелось с калейдоскопической быстротой. Десятники повскакали с лавок один за другим. Фома пытался дотянуться до Луки и тут же получил в ухо от Данилы, Хотел дать сдачи, но Игнат дернул его сзади за ворот и Фома, запнувшийся лавку, повалился на пол. Игнат, многозначительно положив руку на рукоять ножа, встал между Фомой и дедом. Леха Рябой навалился на Анисима, не давая тому подняться с лавки, а Лука все-таки дожал Егора, опустив тому голову до самой столешницы. Лишь один Пимен остался сидеть и тем самым привлек к себе Нишкина внимание. Его спокойствие было совершенно непонятным. «Пинька, что же ты?» Егор уже не говорил, охрипел. Железная рука луки медленно выворачивала ему голову. «Пинька!» Все еще неподвижно сидевший Пимен, незаметно ни для кого, кроме Мишки, опустил руку и потянул из-за големища за сапожник. Мишке скрытность была не нужна, поэтому он действовал быстрее. Кинжал мелькнул в воздухе и пригвоздил рукав рубахи Пимена к лавке. Тот мгновенно разжал пальцы и за сапожник провалился обратно за голенище. Мишка встретился с ненавидящим взглядом Пимена и неожиданным даже для себя самого, голосом больше похожим на змеиное шипение, выдохнул. «Только шевельнись, падла! У меня еще два есть!» Получилось, по всей видимости, убедительно. Пимен замер, не пытаясь даже высвободить рукав. «Ах!» Непонятно откуда взявшаяся у деда Секира Очертила почти идеальный полукруг и с хрустом врезалась в середину столешницы. Все замерли, было непонятно, что отрубил дед. То ли нос Егору, то ли пальцы Луке. В наступившей мертвой тишине Лука шумно выдохнул и брезгливо отбросил в сторону клок Егоровой бороды. Старый вояка не промахнулся, лезвие не задело ни Луку, ни его противника, если не считать бороды Егора. Однако топор не бритва, часть волос была перерублена, а часть вмята в древесину и заклинена там. Егор так и остался лежать щекой на столе, раскорячившись руками и ногами, как краб. «Ну что, наигрались, детишки?» Дед, стукая деревяшкой, обошел стол и ухватил за ухо Егора. Тот, распяленный между зажатой лезвием секиры бородой и дедовыми пальцами, беспощадно тянущими за ухо, зарычал сквозь тиснутые зубы. «Наигрался, спрашиваю, или еще желаешь?» «Пинька, сука!» «Еще какая!» — охотно согласился кормить. «Истину глаголишь, Егорушка? И что же он тебе наобещал?» «Убью змея подколодного!» «Ну зачем же, Егорушка?» Этот ласковый тон деда был знаком Мишке, от него так понесло смертью. «Так уж сразу и убивать!» «Христос прощать велел!» «Ну, разве что для науки. Зубки там повыбивать вежливо, ребрышки поломать ласково. А больше ничего и не надо». «Михайла, внучек, чего у него там?» — дед указал бородой в сторону Пимина. «За сапожник». «Ну вот, не топор же. Ты, Пинюшка, сходи в церковь, да свечечку за здравие Михайлы поставь. Мог же паренек и по горлышку тебя чиркнуть». Рука Фупинина медленно намокал кровью, Мишкин кинжал все же зацепил руку. Дед отпустил ухо Егора и, сокрушенно вздыхая, покачал топорище, вытаскивая лезвие из толстой доски столешницы. Егор облегченно вздохнул, поворачивая голову в естественное положение, и тут же испуганно дернулся, теряя равновесие и падая на пол. Обух секиры ударил в стол прямо перед его лицом. «Бунтовать, говноеды! Сотни калаить! Роська!» В горницу, чуть не сорвав дверь с петель, влетел Роська, в обеих руках взведенные самострелы. Лицо у него было таким же, как в том переулке, где он добил кистенем раненого Татя. Мишка цапнул у него один из самострелов и вопросительно уставился на деда. Дед ткнул пальцем в Егора и Пимена. «А ну напал Оба!» Минька бить в них чуть только шевельнуться. Егорр и пимин распластались на полу, одет, прыгая на деревяшке принялся пинать их здоровой ногой в головы. Мужики только мычали, не решаясь даже прикрыться руками. Два самострела смотрели им прямо между лопаток. Корней будет, лучше уж сразу добить. Лука подхватил деда под руку и оттащил от лежащих. Ладно лука будь по-твоему. Данила, лука говорит добить. «Ты что скажешь?» «Добить!» лёха «Пимина добить!» «Егорка дурак пусть живет!» «Фома!» «Тогда уж и меня добивай, старый хрен!» «Хрен я, конечно, не новый!» Дед на мгновение задумался, потом приказал. «Данила, врежь-ка ему еще разок!» «Хресь!» Фома опять шлепнулся на пол. «Фома, надо понимать, против!» Прокомментировал дед и продолжил опрос десятников. «Анисим!» «За бунт смерть, ну и ты, Корней!» «Значит, добить!» — утвердил сотник. «Игнат!» «А бунт-то был, Корней, Геич! Оружие я ни у кого не видел, кроме тебя!» «А за сапожник? Так не достал же!» «Двое против!» — подвел итог опроса деда. Потом глянул на лежащих на полу Егора с именом и добавил. «И эти двое, конечно, тоже». «Батюшка Корней, Христом Богом!» Пимен брызгал кровью из разбитого рта, извиваясь на полу, как змея. Попытался подползти и ухватиться за сапог сотника. «Нет, пенька один раз я тебя уже простил! Ребятки, бей в него!» Роська выстрелил, не задумываясь. Мишка чуть поколебался, но нажал спуск, хотя было это уже бессмысленно. Роськин болт ударил Пимена в затылок, прошел на вылет и вонзился в пол возле дедовой ноги. По привычке Мишка тут же упер самострел в пол и нажал ногой на рычаг. Рядом щелкнул самострел Роськи. «А ты, Егорушка, подумай, как хитрецы дураков вроде тебя вперед выставляют, чтобы из-за их спины ножом полоснуть, да еще чистеньким потом остаться!» За то, что сотника облаял, Вира, три гривны отдашь Аристарху. В другой раз убью. Садитесь, ребятушки, разговор еще долгим будет. Корнея Геич, Игнат кивнул на труп Пимена, прибрать бы. Пусть лежит. Вместо него нового десятника еще не выбрали, и я его не утвердил. <кхе> Пусть слушает, может еще и посоветует чего полезного. Блин, ну натуральный мафиоза Дон Корнелио. Или злодей из мексиканского сериала. Сначала поизмывался, потом приказал прикончить. Нет, падре Мигель, пролетаете вы со своим диагнозом. Были бы мы берсерками, тут бы сейчас трупы штабелями лежали. А мужики-то сериалов не смотрели, на них спектакль подействовал. Вон как на деда пялятся. Вообще-то нечто подобное сейчас происходит по всей Европе. Именно так какой-нибудь Рейнский Потрошитель или Пьер Живорес Грохнув конкурента и крепко пугнув остальных подельников, становится бароном фонд Шварцвальд или маркизом де Монплезир. Если я прав, то прямо сейчас над не остывшим еще трупом под графа Погорынского должна начать формироваться новая иерархия. «Фома, а у тебя-то с чего шило в заднице завелось?» — подал голос лука говорон «Ладно, Егора Федька накрутил, а тебя кто?» Ага, Лука стал бить за собой место второго человека в команде. Как говорилось в одном мультфильме, «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью». Процесс пошел. Фома, все еще сидя на полу и опустив голову, угрюмо молчал. Вместо него голос подал Анисин. Его собственная баба крутит уже который день. Тогда на выручку сотнику ехать не отпускала, а теперь грызет за то, что не поехал и без добычи остался». И язык укоротить нельзя, на сносях родить скоро. Бабы в эту пору с головой не дружат. Торопливое многословие, хотя тебя и не спрашивают. Все, Шерами Анисим, ходить вам в шестерках, причем не у первого лица, а у Луки. Испугался, что заподозрят в сговоре с Пименом, и в несколько секунд определил свою роль на много лет вперед. «А ты-то чего суетился, Аниська?» — отозвался Лука. «Спасибо, лёха мужик спокойный, только придержала, мог бы и приложить крепенько». «Вот, уже Аниска, а не Анисин, сейчас Лука его дожмет». «Так это все повставали и я?» «Повставали, да по-разному». Лука неторопливо поправил свои длиннющие рыжие усы. «Вон Игнат, тоже встал, руку на нож и сотника сбоку прикрыл, а Данила даже и вставать не стал, сидя Фому приголубил». «Силен дядька Лука, все заметил, все оценил, хотя можно было подумать, что он только Егором и занят. Сейчас он должен что-нибудь сказать деду. Все равно что, лишь бы зафиксировать свое положение второго человека. Ну, напрямую с сотником общается только он, а остальные – более низкий уровень. Корней, а надо ли было ребяток-то?» Лука качнул головой в сторону Мишки и Роськи. «Что ж мы, сами не справились бы!» «Надо, Лукаша, надо!» Егор по дурости с Пинькиной подначки затеял драку. Пинька под шумок надумал меня зарезать, а пацаны его болтами стыкали «Ага, официальная версия событий для средств массовой информации. Извольте, господа, именно так на публике все излагать». «И пусть знают!» Дед повысил голод. «Лисовинов так просто не изведешь!» «Сейчас у меня четверо таких пацанов, а к осени будет полсотни, и каждый залисовиновский род хотя бы одного злыдня на тот свет да отправит». «Так, заявка Луки на роль первого зама принята, а сейчас надо его тормознуть, чтобы много о себе не воображал». «А чего это, Лукаша, я твоего Тихона не вижу?» — поинтересовался дед. «Званы были все десятники. Где ж твой племяш?» Меньшова своего к Настёне понёс. Пацан с щами ногу обварил. Ладно, садитесь все. Внимание, сэр майкл Сейчас мы будем наблюдать результаты перестройки. Так, по правой руке от деда занял почётное место чиф-мейт Лукас Перидоныч, по левую — Либерт фронт Данила. Рядом с Данилой Лёха Рябой, рядом с Лукой Игнат, на шкентеле — Анисим и Егор, «Появится Тихон, окажется там же». «За честность, разумность и воинскую доблесть жалую вас воеводскими боярами!» За размышлениями Мишка пропустил начало дедовой речи, а уже, оказывается, началась раздача наград за верность и преданность. «С правами на земли, знамена и на передачу всего по наследству!» «Благодарствуем, Корнея Геич!» Новоиспеченные бояре встали и и низко поклонились, касаясь правой рукой пола. Данила глянул на деда глазами собаки, у которой прямо из пасти выхватили мозговую косточку и потупился. Егор, на лице которого уже явственно налились синяки, остался неподвижным. Анисим тоскливо отвернулся и напоролся взглядом на самострелы, все еще направленные в сторону сидящих за столом. Увиденное похоже, не понравилось ему очень сильно. Он даже собрался было что-то сказать, но потом, видимо, передумал. Еще сильнее сутулился и уставился глазами в стол. «А тебе, Данила, поручаю дело доселе для нас необычное. Будешь обучать пешее ополчение. В начале зимы, после большой охоты по первой Пороши, соберешь всех годных для того мужиков и парней». «Ну вот все и определилось, досточтимый сэр Майкл». Ратная еще ничего не знает, люди живут как жили, а жизнь их уже изменилась. Его сиятельство граф Погорынский Корней Агейч вступил во владение феодом. Место старпома на корабле, отстранив Данилу, занял Лукар. Он же командир притарианцев. Тут же и его центурионы Леха Рябой и Игнат. Элита сформирована. Данила же, в силу обнаружившейся второсортности, списан в пехоту. А Егору с Анисимом замаливать грехи. А Анисиму, между прочим, еще и десяток себе где-то набирать. «Пока они себе десятника вместо Пимина выберут. А я еще посмотрю, утвердит ли». Продолжал дед. «Ты, Фома, у Макника у них четырех человек. Их там 15 Кхе, уже 14 Так что не обеднеют. А у тебя полный десяток соберется». ох ох грехи наши тяжкие». Донеслось из-за угла за спиной деда. «Аристарх!» Корней обернулся на голос старосты. «Ты чего там затих в уголке? Я про тебя чуть и не забыл!» «Ай, забыл бы, Корнеюшка, невелика беда. Тяжко мне, дела у вас какие-то непонятные начинаются. Стар что-то стал, выбрали бы вы себе, ребятки, нового старосту. Пора мне на покой!» Глава администрации в свете произошедших событий намылился в отставку. С чего бы это? Есть два варианта. Первый – предчувствие неизбежного конфликта между военной верхушкой и самой состоятельной частью населения Ратного. Да, Пимен же его родич, Брат Пимена семён на дочке Аристарха женат. Не хочет староста попадать между молотом и наковальней. Вариант второй – поза обиженного. Этим боярство, а мне что? Интересно, как лорд Корней прореагирует? Вот что, репейка, справишь по мне тризну, тогда я покое думать будешь. Мне еще твои охи слушать, других дел нет. Молодых бы постыдился. Корней, хватит, и слушать ничего не хочу. Репейка? Детское прозвище, что ли? И разговор о тризне? Понятно, мы с тобой на всю жизнь повязаны, и никуда ты от меня не денешься. Эзоп нервно курит в сторонке. Ну вот, вроде бы на сегодня все и обговорили. Ступайте все, кроме бояр и Михайлы. Ага. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Поздравляю, сэр, вы сподобились присутствовать на первом заседании Боярской думы административно-территориального образования Погорымья. А я-то тут хрена Кроме бояр в думе, кроме бояр. а Априч-баян. Блин, опричник. Бешеный внучек, способный со своими подручными замочить кого угодно по первому приказу деда. Дед же ясно всем указал. К осени будет полсотни таких. Сочетание информационно-аналитической функции, функции устрашения и кузницы кадров. Опрични третье отделение жандармского корпуса и НКВД в одном флаконе. Блестящая карьера, сэр Майкл, поздравляю! «Какой псевдоним желаете принять? Малюта Скуратов-Бельский? Граф Бенкендорф? Лаврентий палыч Берия?» «Михайло! Михайло! Ты что, уснул, что ли? Давай-ка, садись к столу!» Мишка перебрался за стол, скромно пристроился с краешка и уставился на деда. Воевода Корней горделиво выпрямился, уперся, оттопырив локоть рукой в колено, окинул собравшихся орлиным взором и произнес историческую фразу Значит так, господа бояре, с сегодняшнего дня у нас начинается новая жизнь».